Вопрос-ответ. Майя Кучерская. Стиль — это отпечаток ваших литературных пальцев. Майя Кучерская, руководитель проекта Creative Writing School CWS, ответила на вопросы подписчиков телеграм-канала «Хемингуэй позвонит». Как писать так, чтобы людям нравилось? Можно ли этому научиться? Вот скажите мне, зачем писать, чтобы нравилось людям? Надо, чтобы нравилось вам, только вам, чтобы вы были в восторге чтобы вы кричали себе «Айда Пушкин!», «Айда Сукин сын!». Ваш восторг и драйв зарядят текст, и только тогда он понравится всем. Не верите? Напишите два рассказа. Один, чтобы понравился вам, другой по правилам. В центре симпатичный герой, с ним происходят разные неожиданности, приключения, любовь, в конце пусть он все преодолеет и окажется молодцом. А теперь проверьте, какой текст больше понравится людям. Если внезапно оба, поздравляю вас, вы профессионал. Как найти себя, выработать уникальный стиль? Много-много писать, сочинять, откладывать, вычеркивать, но не выбрасывать, заново придумывать. Однажды остановиться и оглядеть эту груду написанного. Вы увидите, что у вас два-три любимых мотива, повторяющихся из текста в текст. Две-три любимые темы, несколько излюбленных стилевых приемов. Вот это и есть уникальный вы. Что такое писательский стиль в вашем понимании? Можно ли к нему отнести авторские знаки препинания? Есть разные мнения. Стиль – это отпечаток ваших литературных пальцев. Знаки препинания, как и их отсутствие, синтаксис, длина предложения – все это входит в стиль. Читают ли в толстых литературных журналах тексты, присланные никому неизвестными авторами? И вообще, где лучше продвигать свои тексты? Читают в каждом журнале. На самотеке сидят специальные люди и по крайней мере проглядывают все присланные тексты поэтому начало вашего текста должно быть сильным, цепляющим. Именно его, скорее всего, и прочтут, как и финал. Продвигать нужно везде, подавать на премии, отсылать во все журналы, не ждать, не волноваться, сочинять дальше, и однажды все придет. Дает ли обучение в CWS какие-то привилегии в смысле издания текста на бумаге? Поддерживаете ли вы связь с издательствами, ищут ли они перспективных авторов среди обучающихся в вашей литературной мастерской? Обучение в CWS, как, кстати, и в новооткрытой магистрской программе «Литературное мастерство» в высшей школе экономики, дает привилегии, но совсем другие. Вас учат писать, строить текст, создавать героя, редактировать себя. И вы, это совершенно неизбежно, начинаете писать все лучше и лучше. Любой сидящий на самотеке редактор распознает сильные профессиональные тексты мгновенно, по уверенной повествовательной поступе. CWS этой поступе учит. Рекомендовать своих учеников мы почти никогда не рекомендуем, очень редко, в особых случаях. Пусть их успех будет результатом их усилий, так и им будет слаще и нам. Как вкраплять секс в произведение и надо ли это делать вообще, чтобы не скатиться в откровенную пошлость и порнуху? На русском языке это трудно, поэтому надо действовать осторожно, именно вкраплять, передавать эротическое напряжение непрямо, а через дополнительные детали, через разговор как бы о другом, а на самом деле об этом. Чему вы учите в магистратуре высшей школы экономики? На кого рассчитана эта программа? На сколько лет? Учим любить. Любить сочинять, талантливо и с драйвом, но и читать, читать классиков и современников. Учим продвигать свою книгу. В общем, учим на профессиональных литераторов, всеми доступными средствами, курсы по литературной истории, теории, практике, встречи с современниками. Придумываем свои литературные проекты, в основном веселые. И так, не приходя в сознание, все два года. Где граница между черновиками романа? Очень часто можно услышать такую фразу «Это мой третий черновик». В какой момент второй черновик перестает быть вторым и становится третьим? Сложно сказать. По-моему, сегодня, когда все мы пишем на компьютере, граница между первым, вторым, третьим черновиком совершенно размылась. Пишешь себе и пишешь и черновик постепенно превращается в беловик. Как, по-вашему, лучше писать, составляя план романа или отпуская текст, чтобы он, как говорится, сам себя писал? Ну, хорошо бы понимать, куда вы движетесь и куда хотите привести своего героя. План всегда полезен, хотя бы краткий. Но внутри отведенных отрезков пусть, конечно, текст пишет себя. В описании эмоциональных сцен это необходимо. Насколько важна подготовительная работа при написании романа? Нужны ли полевые исследования, и если да, то как долго их проводить, прежде чем садиться за написание текста? Полевые исследования необходимы, мы же не можем все знать, но должны. Пишем про ювелира, досконально изучаем ювелирное ремесло. Ошибки исторические, фактические всегда не в пользу текста. Точность наоборот. Причем это чувствуют даже не специалисты, где вы приблизительно в описаниях, а где точно знаете, о чем пишете. Так что за время создания, скажем, романа об эпохе оттепели, вы должны стать экспертами по этой эпохе. Стоит ли брать псевдоним, чтобы создать уникальный бренд, если в сети у вас уже есть известные однофамильцы? Как вести социальные сети, если берешь псевдоним? Создавать новый профиль специально для этой виртуальной личности или вести свой обычный профиль, раскрыв подписчикам свой псевдоним? Если это известные литераторы с вашим именем, есть о чем задуматься. Может и стоит. А еще лучше сделать так, чтобы произнося, например, Маша Иванова, все имели в виду именно вас. Затмить конкурента. Представим ситуацию. Писатель издал свою дебютную книгу. Рекламная кампания запущена, первые читатели хвалят, рецензии тоже положительные. Но продажи не идут. Что делать? Срочно писать вторую книгу. Майя Кучерская, российская писательница, литературовед и литературный критик, кандидат филологических наук, лауреат Бунинской премии 2006, студенческого букера 2007, победительница в читательском голосовании премии «Большая книга-2013», руководитель магистрской программы «Литературное мастерство» в НИУ ВШЭ, руководитель школы литературного мастерства Креатив Writing Скул. Меморандум газеты «Стар» Правила Хемингуэя. Перед вами выдержки из так называемого руководства по стилю газеты «Стар», выходившей в Канзас-Сити. Этот документ получил молодой Эрнест Хемингуэй, когда в 1917 году его взяли туда на работу, криминальным репортером. Даже 40 лет спустя писатель признавался, что советы из этого руководства стали для него лучшими правилами писательского дела. Раннее руководство по стилю «Стар» дошло до нас в двух разных версиях. Судя по всему, именно приведенной ниже версией руководствовались сотрудники газеты во времена Хемингуэя. В руководстве, по которому учился писать молодой Хэм, было 150 правил. Вот те, что относятся непосредственно к написанию текстов. Первое. Пиши короткими предложениями. Первые абзацы должны быть краткими. Пиши энергичным языком. Утверждай, а не отрицай. Второе. Никогда не пользуйся старомодным сленгом. Сленг интересен, когда свеж. Третье. Похитители украли семь ручек. Непохитители украли несколько ручек. Если знаешь число, уточняй. Четвертое. Удаляй чрезмерно сложные конструкции. Похороны состоятся во вторник в 14.00. Непохоронная церемония будет иметь место в 2 часа пополудни во вторник. Пятое. Он болел в феврале. Не он болел на протяжении февраля. Последний вариант означает, что он проболел весь февраль. Шестое. Употребляй слово «револьвер» или «пистолет», а не оружие. Седьмое. Пиши, Мэри пошла по магазинам с Мейбл, Не в компании с Мейбл. Восьмое. В комнате было несколько человек, не несколько людей. Девятое. Длинная цитата без указания автора слов – это очень плохо. Как можно раньше укажите говорящего? Я бы предпочел, сказал интервьюируемый, чтобы читатель как можно быстрее узнал, кто я такой. Десятое. Пытайся сохранить стиль речи в цитате. Например, цитируя ребенка, не заставляя его говорить. Я поднял камень и непреднамеренно его швырнул. Одиннадцатое. Никогда не говори «усопший». 12. Голосующие выбирают из нескольких кандидатов, не между несколькими. Выбирать между двумя кандидатами правильно. 13. Старайся не вставлять «что» слишком часто. Руководствуйся требованиями благозвучия и гладкости. 14. Простота и хороший вкус предполагают дом вместо резиденции и живет вместо проживает. 15. -е. Он прошел 12 миль, а не «он прошел расстояние в 12 миль». Он заработал 10 долларов, а не «он заработал сумму в 10 долларов». Он пошел туда, чтобы увидеть свою жену, а не «он пошел туда для того, чтобы увидеть свою жену». Он был в отпуске в июне, а не «он был в отпуске в июне месяце». Монологи о ремесле. О писательстве. Писательство как форма молитвы. Франц Кавка. «Писатель — это тот, кому писать труднее, чем остальным людям». Томас Ман. «Первым и главным признаком того, что данный писатель не есть величина случайная и временная, является чувство пути». Александр Блок. «Писательство все чаще и чаще, мне кажется, родом недуга, эдаким странным вирусом, который отделяет автора от других людей и пробуждает его совершать бессмысленные поступки» к примеру, запираться в комнате и долгими часами сидеть перед чистым листом бумаги вместо того, чтобы ласкать юное создание снежной кожей. Фредерик Бекбедер. Рассказать писателю хорошую историю все равно, что обняться с карманником. Мейер Шалев. Настоящая проза та, которая вызывает у читателя высокое эмоциональное напряжение, либо оставляет его в этом состоянии, либо заставляет пережить резкий спад, скачок вниз. Фрэнсис Скотт Фицджеральд. Писательское ремесло или писательское искусство – жалкая попытка найти выражение для невыразимого. В полнейшем одиночестве писатель пытается объяснить необъяснимое. И иногда, если он достаточно удачлив и обстоятельства складываются благоприятно, очень немногое из того, что он пытается сделать, просачивается, но очень немного. Джон Стейнбек Беда с этой писаниной, я без нее не могу, она как болезнь, как наркотик, как чертово бремя, но всерьез считать себя писателем я не хочу. Может потому, что слишком их на своем веку навидался. Они в основном не пишут, а поливают грязью друг друга. Все, кого я встречал, были либо суетливыми пакостниками, либо старыми девами. Они без конца пикировались и делали гадости, при этом чуть не лопаясь от сознания собственной важности. Неужели все пишущие были таковы? Во все времена? Наверное, так оно и было. Писательство, похоже, вообще сучья профессия. И одним сучизм дается лучше, чем другим. Чарльз Буковский О таланте и мастерстве Начинающий писатель подобен дикарю, он не знает того, что стоит за пределами его опыта. Дикаря научили стрелять из ружья, оно кажется ему самым грозным оружием. Ему неизвестны пушки, пулеметы, гранаты, ракеты. Так и начинающий писатель. То, до чего дошел он сам своим умом, кажется ему вершиной искусства. Собственная находка представляется открытием. Только со временем приходит сознание ограниченности и несовершенства имеющихся в арсенале изобразительных средств. Это сознание и есть первая ступень мастерства. Анатолий Рыбаков «Когда я начинал писать, то наслаждался текстом сам, но страдали читатели. Когда я стал опытнее, то мне перестали нравиться мои прежние творения». Та писанина показалась мне ужасной. Над каждым текстом я страдал, как женщина в родовых муках. Но читатели начали получать удовольствие. Эрнест Хемингуэй. Кроме того, что знать литературу, знать историю, нужно знать русский язык, потому что язык есть орудие мышления и орудие художественного творчества. Если мы им плохо владеем, то мы, значит, плохие мыслители и плохие художники. Алексей Толстой. Талант развивается из чувства любви к делу, возможно даже, что талант, в сущности его, и есть только любовь к делу, к процессу работы. Уважение к читателю требуется от литератора так же, как от хлебопека. Если хлебопек плохо промешивает тесто, если из подруг в тесто попадает грязь, ссор, значит хлебопек не думает о людях, которые будут есть хлеб, или же считает их ниже себя, или же он хулиган, который, полагая, что человек не свинья все съест, нарочно прибавляет в тесто грязь. В нашей стране наш читатель имеет особенно глубоко обоснованное право на уважение, потому что он исторический юноша, который только что вошел в жизнь, и книга для него не забава, а орудие расширения знаний о жизни, о людях. Максим Горький. «У великих или вечных писателей каждая строчка пропитана как соком, сознанием цели. И что, кроме жизни, какая есть?» они еще чувствуют ту жизнь, какая должна быть. Антон Чехов. Выразить словами то, что понимаешь так, чтобы другие поняли тебя, как ты сам, дело самое трудное, и всегда чувствуешь, что далеко, далеко не достиг того, что должно и можно. Лев Толстой. О дисциплине. Не писать вообще, это проще всего на свете. Уильям Голдман. Я писатель только тогда, когда пишу. Хуан Карлос Анетти. Часы, потраченные на разговор о писательстве, это часы, отнятые у самого процесса. Стивен Кинг. Я пишу только тогда, когда приходит вдохновение. К счастью, вдохновение приходит каждый день в девять утра. Уильям Фолкнер. Вдохновение и интерес – это то же самое. Уклониться от истинного вдохновения столь же трудно, как и от порока. При истинном вдохновении исчезает все и остается только оно одно. Даниил Хармс. О сомнениях. Я в каком-то смысле подделка, вроде как пишу изнутра отвращение, едва ли не полностью. Чарльз Буковский. Писатель — это человек, который годами кропотливо и неустанно пытается найти свое второе «я», тот мир, который формирует его личность, делает его таким, каков он есть. Когда я говорю о творчестве, о процессе создания книги, я имею в виду не роман или поэму, «Я прежде всего говорю о человеке, который добровольно заточает себя в комнате, садится за стол и погружается в глубинное одиночество. Именно там, среди его теней и призраков, рождается новый мир, сотканный из слов». Архан Памук. «Писателей во время работы всегда должно быть двое. Один пишет, другой критикует. Ночью же критик отсутствует». Лев Толстой. «Я писал американских богов и очень страдал от синдрома самозванца, потому что я англичанин, а это была колоссальная книга о США, и я хотел написать про всех этих, ну, знаете, про богов, религии, про разное видение мира. Но все же я закончил американских богов, у меня на это ушло года полтора. Я случайно столкнулся с Джином и сказал ему, я закончил первый вариант американских богов. Кажется, я наконец-то научился писать романы». Учтите, это был мой третий или четвертый по счету роман». А Джин посмотрел на меня с бесконечной жалостью и мудростью в глазах и ответил. «Нил, научиться писать романы нельзя. Можно только научиться писать тот роман, который пишешь сейчас». Нил Гейман. «Если я глупец, то по крайней мере сомневающийся, и я не завидую ни одному человеку, уверенному в своей непогрешимой мудрости». Джордж Байрон. О деньгах. «Оставайтесь любителем, никогда не пишите ради денег, пишите только ради удовольствия». Уильям Фолкнер «Писание, как искусство для искусства, выгоднее, чем творчество за презренный металл». «Пишущие домов не покупают, в купе первого класса не ездят, в рулетку не играют, и стерляжьи ухи не едят». «Пища их, мед и акриды приготовления Саврасенкова, жилища, меблированные комнаты, способ передвижения, пешее хождение». Антон Чехов О надтекстовом смысле. Истинно многоуровнево. У нее есть рациональный уровень, за который отвечает наука, и есть иррациональный – область чувств, интуиции, и веры. Из всех видов словесного творчества на этом уровне способна работать только литература. В научном труде смысл равен тексту, и в этом его достоинство, поскольку нет ничего печальнее художественных научных работ. В труде литературном, если это хороший труд, возникает некий надтекстовый смысл. Это в некотором смысле взгляд за горизонт. Евгений Водолазкин. Все искусство обращается прежде всего к чувствам, и художественный замысел, воплощаясь на бумаге, также должен адресоваться прежде всего к чувствам, если преследуется высокая цель – привести в действие скрытый двигатель ответных эмоций. Литература должна всемерно стремиться к пластике скульптуры, к цветовому богатству живописи и к волшебной многозначительности музыки этого искусства всех искусств. И лишь будучи полностью непоколебимо преданным совершенному слиянию формы и содержания, постоянно заботясь об облике и звучании фраз, можно приблизиться к пластике, цвету, и можно на мгновение заставить заиграть свет волшебной многозначительности над банальной внешностью слов, стертых изношенных веками небрежного употребления. Джозеф Конрад Читатели зачастую используют текст как проводник для собственных чувств, зародившихся вне текста или текстом случайно навеянных. Умберто Эко. О ритме. Стиль не требует больших усилий, главное — ритм. Стоит его найти, и использовать неподходящие слова станет невозможно. Меня переполняют идеи, видения и прочее, а я не могу их выразить, потому что нет нужного ритма. Ритм — это нечто глубинное, он намного глубже слов. Образ эмоции поднимают эту волну в сознании задолго до того, как для нее подберутся слова. Вирджиния Вуф О влиянии на реальность Однажды в Ясной Поляне ко мне подошла дама, вузовский профессор, у которой пять лет назад началась дисграфия. Для профессора это очень плохо. Она сказала, что прочла лавра, и у нее восстановилась способность писать. Я понял то, что для меня просто текст для кого-то надежда поэтому я беру на себя ответственность пытаюсь писать очень аккуратно внимательно например когда я описываю больных стараюсь не говорить что все безнадежно чтобы не лишать человека веры я категорически не согласен с фразой тютчева нам не дано предугадать как слово наше отзовется надо предугадывать евгений водоласкин два студента парижской школы изящных искусств создали фотоальбом в котором воспроизведен маршрут проделанный казабоном Они отыскали и последовательно сфотографировали все упомянутые в моем повествовании уголки Парижа в тот самый ночной час, когда их видел мой герой. Казабон, выбравшись из городской канализации, через подвал попадает в забегаловку в восточном вкусе с потными завсегдатаями кружками пива и сальными шашлыками. Студенты умудрились отыскать и сфотографировать это заведение. Само собой разумеется, что закусочную эту я придумал, позаимствовав отдельные детали у похожих заведений. Тем не менее, студенты не сомневались, что отыскали именно ту, которая описана в моей книге. Они не то, чтобы пренебрегли обязанностями образцовых читателей, дабы удовлетворить стремление эмпирического читателя непременно проверить и убедиться, что в романе описан реальный Париж. Напротив, они хотели трансформировать реальный Париж в отрывок из моей книги. И из всего, что можно отыскать в Париже, выбрали именно то, что соответствует моим описаниям. Умберто Эка. «Тексты, которые я пишу, очень воздействуют на мою жизнь, и иногда возникает желание написать роман про умного и доброго миллионера, который живет на богамских островах». Виктор Пелевин О пользе чтения Если хотите быть писателем, вам прежде всего нужно делать две вещи – много читать и много писать. Это не обойти ни прямым, ни кривым путем. По крайней мере, я такого пути не знаю. Стивен Кинг Тот, кто не читает хороших книг, не имеет преимуществ перед человеком, который не умеет читать их. Марк Твен. Лучший способ научиться писать – читать хороших писателей и жить. Чарльз Буковский. У некоторых ваших друзей по колледжу возникают трудности с построением фраз. Я думаю, некоторые писатели и впрямь страдают от той же участи главным образом потому, что в душе они бунтари, а грамматические правила, как и многие другие в нашем мире, призывают сбиваться в стадо и подтверждать то, чего естественный писатель инстинктивно сторонится. И более того, интерес его лежит в более широком диапазоне тем и духа. Хемингуэй, Шервуд, Эндерсон, Гертруда Стайн, Сараян. Те немногие, кто перекраивал правила, особенно в пунктуации и течении, и разрыве фразы. И, конечно же, гораздо дальше зашел Джеймс Джойс. Нас интересует цвет, форма, значение, сила, пигменты, оживляющие душу. Но у меня ощущение, что между неграмматистом и неначитанным есть разница. И именно неначитанных и неподготовленных тех, кто так спешит выплеснуться в печать, кто не достигает возраста крепкого и основного трамплина, я упрекаю. Чарльз Буковский. Читайте, читайте, читайте. Читайте все, хлам, классику, хорошие книги и плохие. Наблюдайте, как другие это делают. Плотник учится своему мастерству наблюдая. Читайте и тогда вы постигнете мастерство, и одновременно пишите. Если ваше произведение стоящее, вы это поймете, если нет, выкиньте в окно и приступайте к следующему. Уильям Фолкнер Письма Николай Михайлович Карамзин Уже прошли те блаженные и вечные памяти достойные времена, когда чтение книг было исключительным правом некоторых людей, Уже деятельный разум во всех состояниях, во всех землях чувствует нужду в познаниях и требует новых, лучших идей. Уже все монархи в Европе считают за долг и славу быть покровителями учения. Министры стараются слогом своим угождать вкусу просвещенных людей. Придворный хочет слыть любителям литературы. Судья читает и стыдится прежнего непонятного языка фемиды. Молодой советский человек желает иметь знания чтобы говорить с приятностью в обществе и даже при случае философствовать. Нежное сердце милых красавиц находит в книгах ту чувствительность, те пылкие страсти, которых напрасно ищет оно в обожателях. Матери читают, чтобы исполнить тем лучше священный долг свой. И семейство провинциального дворянина сокращает для себя осенние вечера чтением какого-нибудь нового романа. Одним словом, если вкус к литературе может быть назван модою, то она теперь общая и главная в Европе. Чтобы увериться в этой истине, надобно только с честь типографии и книжной лавки в Европе. Отечество наше не будет исключением. Спроси у московских книгопродавцев, и ты узнаешь, что с некоторого времени торговля их беспрестанно возрастает, и что хорошее сочинение кажется им теперь золотом. Я живу на границе Азии, за степями отдаленными и почти всякий месяц угощаю у себя новых рапсодов, которые ездят по свету с драгоценностями русской литературы и продают множество книг сельским нашим дворянам. Доказательство, что и в России охота к чтению распространяется и что люди узнали эту новую потребность души, прежде неизвестную. Жаль только, что недостает таланта и вкуса в артистах нашей словесности, которых перо по большей части весьма незаманчиво и которые нередко во зло употребляют любопытство читателей. А в России литература может быть еще полезнее, нежели в других землях. Чувство в нас новее и свежее, изящное, тем сильнее действует на сердце и тем более плодов приносит. Сколь благородно, сколь утешительно помогать нравственному образованию такого великого и сильного народа, как российский развивать идеи, указывать новые красоты в жизни, питать душу моральными удовольствиями и сливать ее в сладких чувствах со благом других людей. Итак, я воображаю себе великий предмет для словесности, один достойный талантов. Сколько раз, читая любопытные европейские журналы, в которых теперь, так сказать, все лучшие авторские умы на сцене, желал я внутренне, чтобы какой-нибудь русский писатель Вздумал и мог выбрать приятнейшее из сих иностранных цветников и пересаживать на землю отечественную. Сочинять журнал одному трудно и невозможно. Достоинство его состоит в разнообразии, которого один талант, не исключая даже и Вольтерова, никогда не имел. Но разнообразие приятно хорошим выборам, а хороший выбор иностранных сочинений требует еще хорошего перевода. Надобно, чтобы пересаженный цветок не лишился красоты и свежести своей. Ты как будто бы угадал мое желание и как будто бы нарочно для меня взялся исполнить его. Следственно, я должен быть благодарен и не могу уже с циническую грубостью спросить, господин журналист, можешь ли ты удовлетворить всем требованиям вкуса? Но между тем благодарность не мешает мне подать тебе дружеский совет в рассуждении обещаемой тобою критики. А именно, советую тебе быть не столько осторожным, сколько человеколюбивым. Для истинной пользы искусства артист может презирать некоторые личные неприятности, которые бывают для него следствием искреннего суждения и оскорбительного самолюбия людей. Но точно ли критика научает писать? Не гораздо ли сильнее действуют образцы и примеры? И не везде ли таланты предшествовали ученому строгому суду? Критика легка, искусство трудно. Пиши, кто умеет писать хорошо, вот самая лучшая критика на дурные книги. С другой стороны, вообрази бедного автора, может быть, добродушного и чувствительного, которого новый Фрирон убивает одним словом. Вообрази тоску его самолюбия, бессонные ночи, бледное лицо. Не знаю, как другие думают, а мне не хотелось бы огорчить человека даже из-за Милорда Георга, пять или шесть раз напечатанного. Глупая книга есть небольшое зло в свете. У нас же так мало авторов, что не стоит труда и пугать их, Но если выйдет нечто изрядное, для чего не похвалить? Самая умеренная похвала бывает часто великим ободрением для юного таланта. Таковы мои правила. Письмо издателю журнала «Вестник Европы» опубликовано в виде предисловия в первом номере в январе 1802 года.